Наталья Журавликова «Дети, я украл нам няню» Глава первая «Ужасно, когда тебя предает человек, на которого ты так надеялась», сказала сестра «Боюсь, мы больше не сможем общаться, как раньше». В другое время я бы очень ей посочувствовала. Но ужас ситуации был в том, что говорила Рита сейчас обо мне. Это я ее предала, порушив все надежды на нормальные семейные отношения. И нет, я не увела у нее мужа и не подставила на работе, просто не доглядела за детьми, близняшками. Брониславой и Ростиславой. Они умудрились искупаться в фонтане, пока мы ждали маму, то есть Риту, возле бизнес-центра, где она работала. Трагизм был в том, что девочки наряжены в лучшие платья. Моя задача была подготовить племянниц к походу в театр, а потом сдать в руки моей сестры. Сейчас безобразницы выглядывали из-за спины матери и хихикали. Бронислава корчила рожи, Ростислава показывала язык. «Нет, у меня вполне нормальные отношения с девочками. Просто эти семилетки совершенно не видят во мне авторитетного взрослого». «Но вот скажи мне, Лада, что сложного в том, чтобы просто дождаться меня на лавочке?» Сестра чуть не плакала. Мне и жалко ее было, с одной стороны. А с другой, я ведь не нянька, не воспитательница. И с детьми водиться вообще не мое. Я и сегодня с ними сидеть не хотела, но больше некому. Наша мама приболела. «Как они оказались в воде?» — вопрошала несчастная Рита, заламывая руки. «Хорошо, что хотя бы не мне. Театральный в прошлом году закончила я, а драмы моя сестра устраивает гораздо лучше. А ведь на минуточку билеты на представление я им достала. Но теперь туда никто не попадет. «Мы за кисой побежали», — призналась Бронислава, она же Рони. «За какой еще кисой?» — не поняла сестра. «За большой», — сообщила Ростислава. «Рыжий, вот такой». Племянница развела руки так, словно кошка, за которой они погнались, была как минимум со льва размером. «Она по другой стороне бегала, там, по бортику», — показала Рони, «И мы забоялись...» что не успеем за ней по земле добежать, чтобы погладить». «И как? Погладили?» — спросила Ита. Девочки замотали головами. «Кто бы сомневался, они наверняка этого кошака только что и придумали». Ростислава чихнула, и сестра посмотрела так, словно я была ведьмой, а она инквизитором, который сейчас отдаст приказ сжечь меня на костре. «Вот!» «Моя дочь простыла, по твоей милости. А может, даже обе заболеют. Разве это так быстро работает?» — удивилась я. О детях мне было известно совсем немного. Но вряд ли их жизненные процессы настолько ускоренные, чтобы расхвораться сразу, как только ноги промочили. Ладно, не ноги, они и сами полностью вымокли, но на улице градусов 25 еще солнышко светит пойдемте девочки сказала рита трагическим шепотом не удостаивая меня ответом она взяла за руки пострадавших от моей халатности дочерей и все трое удалились только рони обернулась напоследок чтобы еще разок показать мне язык да педагогических талантов я лишена полностью представляю что будет когда наша мама узнает о моем сегодняшнем фиаско об испорченном вечере и мокрых сиденьях в машине двухчасовая лекция мне обеспечена хорошо если только по телефону вздохнув я решила посидеть за столиком летнего кафе чтобы хоть как то успокоиться во мне бушевала обида а предчувствие скорых семейных разборок лишало сил хотелось плакать и кричать одновременно я положила сумочку перед собой и принялась изучать меню как вдруг Краем глаза увидела стремительную тень совсем рядом. Повернув голову в ее направлении, я остолбенела. Огромный рыжий кот схватил зубами мою сумку и намеревался с ней убежать. «Стоять, воришка!» — закричала я, бросаясь следом за невоспитанным животным. «Ну куда там?» Негодник и не думал останавливаться. Он несся вперед, совершая гигантские прыжки. В сумочке были мой телефон, кошелек, паспорт и ключи от квартиры, которую я снимала на пару с подружкой по университету. И я никак не могла смириться с такой потерей. «Держите вора!» — вопила я. Рыжий преступник уверенно бежал через главную городскую площадь к основной нашей достопримечательности под названием «Дом с арками». Очень заметное здание под старину почти весь первый этаж которого занимали три высоких арки. Кот заскочил в крайнюю, я помчалась следом. К моему удивлению, пробежав насквозь, чудо-юдо не проследовало дальше, а вернулось и понеслось в следующую арку. Причем рыжий даже чуть притормозил, словно приглашая меня за собой. А преодолев центральную арку, он юркнул в последнюю, как бы прошивая дом пушистой оранжевой нитью. Разумеется, я старалась не сильно отставать. На выходе по глазам мне ударили лучи заходящего солнца, и я временно потеряла управление собственными ногами. По инерции я все еще бежала, пока не врезалась во что-то мягкое и довольно приятное. Проморгавшись, я увидела, что чуть не сбила высокого мужчину, который успел меня подхватить за талию. Незнакомец напомнил мушкетера: Волнистые волосы до плеч, небольшие аккуратные усы и бородка испаньёлка очень ему шли. А одежда в старинном стиле наводила на мысль, что мы с котом попали каким-нибудь реконструктором на фестиваль. Вспомнив о воришке, я принялась вертеть головой, не покидая уютных объятий мушкетера, И поразилась насколько сильно вдруг изменился знакомый мне с детства пейзаж. Вместо привычных городских домов я увидела старинные здания с башенками, во дворе одного такого я сейчас и находилась, а, оглянувшись, поняла, что и дом с арками куда-то исчез. Вместо него стояли высокие, настежь распахнутые ворота, через которые, если верить глазам, я и прошла. З... «Здрасте», — сказала я наконец, догадавшись отлепиться от красавца-мужчины. «А как, простите, это все тут оказалось?» Я указала на ворота и дом с башенками. «Лучше бы спросила, как здесь оказалась ты», — раздался насмешливый, мяукающий голос за моей спиной. Повернувшись на него, я увидела того самого поганца-кота, который как ни в чем не бывало сидел на травке рядом с моей сумочкой рыжее чудовище старательно задвигало нижней челюстью и я вновь услышал этот чуть гнусавый тянущий гласный звуки голос добро пожаловать в Эльтран красавица и кого ты к нам притащил Сержо удивленно и немного возмущенно спросил мужчина о котором я позабыла увидев говорящего кота. «Кого я обещал?» — фыркнул зверь. «Зовите детей! Я украл нам няню!» Одно радовало. Д'Артаньян словам кота удивился не меньше моего. «Няню? Сержо, я же тебе говорил, что не собираюсь нанимать гувернантку для девочек». «Вы, Нерт Майрон, может, и не собирались, а я — да». Длинный хвост кота распушился ешиком. Боже, почему животные разговаривают? И главное, зачем этот Майрон вступает с ним в беседы, а не вызывает службу отловы бешеных зверей? Я больше не могу быть вашей нянькой, лорд. Девочки наезжают меня в платица. Причем не по размеру. Катают на мне кукол. А вчера Вайна пыталась накрутить мою шерсть на бегуди. Нам в доме просто необходима женщина. Простите, вмешалась я, поняв, что либо упаду сейчас в обморок, либо зальюсь сумасшедшим смехом. Что происходит? Как я оказалась здесь, и что это вообще за место? И кто вы такие? Ты в другом мире, дорогуша. Кот завел глаза так, будто я спросила какую-то глупость. «Могла бы и догадаться. Я провел тебя на закате через три арки и сделал портал. В другом мире я хватала ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Это звучало безумно, но хуже всего, что резона не было не верить сказанному котом. котом! сказанному. А! Дом, похожий на небольшой рыцарский замок, говорящий кот по имени Сержео, симпатичный мужчина с выправкой мушкетера, который за все время нашего разговора еще ни разу не сплюнул на газон и не приложил кота крепким словцом. Все это доказывает, что я на самом деле переместилась в какую-то другую реальность. «Вот почему до родителей мне почти час ехать, а в параллельную вселенную я минут за пять добралась от площади?» Голова закружилась от обилия информации, и я зашаталась. Майрон заботливо подхватил меня вновь. «Простите за это недоразумение, Нерди», — сказал он. «Сержо вернет вас обратно сию же секунду». «А вот с этим неувязочка!» Кот зевнул во всю пасть. «Сегодня у нас что?» Аспокей. Звезды и Илто расположены особым узором на карте неба. И когда у нас следующий такой момент?» Сержо подпер рыжую башку двумя передними лапами и безмятежно уставился на Майрона. «Через год», — ответил хозяин обалдела. «Именно так, что считайте, что контракт с няней подписан на это время». «Какой контракт?» — рявкнул Майрон и перестал быть похожим на воспитанного мушкетера. «Нерди, простите, но я не хочу с вами никаких контрактов». Я не могу доверить своих детей какой-то неуравновешенной девице с улицы без рекомендаций. Я вырвалась из его сильных рук, которые все еще меня удерживали. «Мне, знаете ли, тоже не нужна работа у вас. Я, между прочим, в двух шагах от подписания договора на роль Рапунцель. С чего вы тут вообще решили, что я няня?» «Ты вела за руку двоих девочек» которые совершенно точно не твои дети. Выдал кот, обходя кругами нас с лордом Майроном. Они тебя называли по имени Лада, кажется. Лада, — кивнула я, — меня так зовут. И это были не мои дети, тут ты правильно заметил. Две девочки там, две девочки тут, — кот снова зевнул. Вроде бы эти зверюшки спят двадцать часов в сутки. Кажется, Сержо пропускает время сна. И тут он неожиданно ободрился, подпрыгнул, как упитанная пружинка, и коротко мявкнул, словно обычный кот, а не огромный говорящий мейн-кун. С воплем «Сержик» на нас неслись две очень юных особы, возраста примерно как мои племянницы. Если бы коты умели бледнеть, сейчас бы это как раз и случилось. Бедный Мэн-кун прикрыл морду лапами, беспомощно выглядывая одним глазом, и я поняла, что к нам присоединились те самые дети, которых Сержик надеялся сбыть на няню. «Стоп!» — истошно завопил Сержо. Едва на него упала тень, первый из девочек. Присмотревшись к ним, я поняла, что они не близняшки. Это показалось мне почему-то более лучшим вариантом. Ростислава с Брониславой себя вели так, будто у них телепатическая связь, и, задумывая новые хулиганские проделки, даже почти не переговаривались, поэтому от них всегда можно было ждать сюрприза. Тут же явно погодки. Они не должны быть настолько сплоченными, по моим понятиям. Например, мы с сестрой совсем разные, И точно не такие дружные, как ее детки. Хотя у нас разница побольше, почти пять лет. Я младше. «Дети, у вас теперь есть няня!» — орал Сержик, — «играйте с ней!» «Глупости!» — сердился Майрон. «Я никакую няню на работу не нанимал. Может, она вообще от тюрьмы скрывается или из сумасшедшего дома сбежала?» Сказав это, он бросил на меня мимолетный взгляд и сказал «Извините, ничего личного». Но я видела, что он совсем о своих словах не жалеет. И почему этот высокомерный тип вначале показался приятным, Сноб и в людях не разбирается совершенно. По мне же видно, что я очень приличная девушка. Девчонки не слушали ни отца, ни кота. «Хватай его, Вайна!» кричала та, что повыше и постарше. «Давай! Я за ноги, а ты за руки!» — отвечала с азартом младшая. «У меня нет рук! У меня лапки!» — пытался отбиваться кот. Но вопрос, как называть рыжие когтистые конечности, для девочек принципиальным не был. «Да уж, понимаю, почему вы не хотите пускать к вашим детям чужих людей», — вырвалось у меня. «И почему же?» — голос Майрона звучал высокомерно. «Они совершенно неуправляемые. Вероятно, вы им во всем потакаете». «Можно подумать. Вы лучше моего понимаете в воспитании детей», — сердито заметил Майрон. «Уж не знаю, чего меня вообще понесло его поучать. Ну, разбаловал отец-одиночка дочерей. Пока они не превратились в подростков, это даже мило. Мое какое дело!» Да просто я злилась. На кота, что меня сюда притащил. На самоуверенного лорда, для которого я пустое место. И хотелось хотя бы укусить этого Майрона побольнее. «Уверяю вас, мои дети владеют необходимыми основами этикета и легко находят контакт с другими людьми», — рявкнул задетый за живое папаша. «Так и докажите это!» «В том числе сами себе!» Душераздирающе крикнул кот, которого заворачивали в пеленку. «Если вы не возьмете эту няню в дом, завтра же ухожу!» От такого признания даже две маленьких бестии растерялись. Младшая Вайна отпустила свою половину кота, и тот с воплем освободился из пеленки. «Я не шучу, нерт Майрон, уйду!» Вайна тут же заревела. Старшая сестра кинулась ее успокаивать с осуждением, глядя на отца. «Ладно», — сдался тот, махнув рукой, а потом обратился ко мне. «Уважаемая нерди...» э, «Меня зовут Лада Лазарева», — подбоченилась я. «Нерди Лада Лазарева», — продолжил лорд, — «я согласен взять вас на работу, няни, с испытательным сроком на один месяц». «Ха!» — выкрикнула я на выдохе, — «а я не согласна у вас служить, лорд, нерт» и так далее. Упитанная рыжая тушка мазнула по ногам. «И куда ты пойдешь?» — мурлыкнул кот. А это не твое дело, Сережа, твердо сказала я. Девочки пытливо, в упор меня разглядывали, и время от времени хлюпали носами, напоминая отцу, как важно сейчас мое согласие. Насколько я понимаю, в ближайший год вы абсолютно свободны, рассудительно заметил лорд, вам отсюда в свой мир никак не выбраться, а я заплачу даже за испытательный срок. Если нас ваша работа устроит, увеличу вознаграждение. Кажется, выбора у меня нет, вздохнула я. И девочки многозначительно переглянулись. Кот Сержо вызвался проводить меня в комнату, где я буду жить. Мои нынешние воспитанницы Вайна и Дайна отпустили любимца с глубоким вздохом и тут же переключились на папу. Этот блестящий лорд, может, кем-то там и управлял, но не своими наследницами уж точно. Мы с Мэнкуном зашли в дом из серого кирпича, похожий на небольшой замок, с главным основным двухэтажным корпусом и узкой трехэтажной башенкой. «Надеюсь, ты ведешь меня в башню?» Я чуть наклонилась к рыжему. «Вообще, хотел ближе к детям», на второй этаж. Но если хочешь быть ближе к лорду, это тоже неплохо. Его светлость живет в башне, удивилась я. У него там кабинет и мастерская, важно ответил кот. А ты сам-то где обитаешь, Сережа? Мы уже шли по проходной гостиной на первом этаже, направляясь к лестнице. Котяра покосился на меня с осуждением я сержо сказал он с достоинством а я здесь вообще против своей воли оказалась потому что некая мохнатая задница меня сюда притащила так что будешь Сережей!» последнюю часть фразы я почти рявкнула мрр почему то довольно мурлыкнул кот запрыгивая сразу на третью ступеньку с характером мне нравится такую я для него и хотел найти для него эй пушистый что у тебя там за игрища ты где то третьего ребенка припрятал лестница была хоть и широкая но по форме как винтовая в три пролета словно в башню вела высокие тут этажи мы еще не добрались до конца ну не то чтобы ребенок Протянул кот Сережа. Мальчик, 34 лет. Вдовец, лорд Майрон Долтон, член правительственной палаты Ильтерана, лично консультирует его величество Максвелла IV, короля Белдейери, по разным научно-магическим вопросам. Завидный жених, между прочим. «Ну и зачем эта навязчивая реклама?» Добравшись до верхней ступеньки, я перевела дыхание. «Бегать туда-обратно каждый день станет для меня отличной тренировкой. Я и так уже работаю у твоего лорда Мирона». Кот вздохнул, указывая лапой направление. От лестницы разбегались два крыла. Мы пошли в правый коридор. «Это женская часть» сообщил мимоходом Сережа. «Высокие потолки, лепнина и мозаика, картины на выкрашенных в розовеньких стенах. Роскошь!» Шли мы, разумеется, через анфиладу открытых гостиных, каждая из которых была чем-то вроде прихожей для личных комнат, в которых двери были уже закрыты. «Работа няней — это прикрытие». Кот понизил голос. «На самом деле я собираюсь женить лорда Долтона». «Женить?» Я остановилась рядом с крохотной сиреневой гостиной. «А я тут при чем?» «На тебе женить?» Невозмутимо уточнил кот. «Странный ты кот, Сережа!» Вздохнула я. «Ну вот, в няне ты меня украл, потому что я шла с двумя девочками. А мужика-то рядом не было. Если следовать твоей логике, должен бы». «Совсем ты от скачка между мирами ошалела?» — фыркнул котяра. «Зачем бы я к своему родному лорду тащил чью-то жену? Ему приличную надо. Нам, кстати, сюда». Мы подошли к очередному уютному гнездышку в персиковых тонах. «Сколько тут апартаментов!» — не удержалась я. «В этом крыле пять», — гордо сообщил кот. «Что, уже недвижимость оцениваешь?» «Верный подход к браку». «Да ну тебя!» Я решительно прошла через кругленькую, как ракушечка, комнатку и остановилась у двери с номером пять открыто сказал сережа ключ висит на ручке двери с той стороны комната оказалась просторная с высоченным потолком расписанным цветами с мозаикой на окне была там кровать по виду полутораспальная завешенная шторками которые можно собирать с помощью шнурка открывая ложе кроме нее высокий шкаф с узкими дверцами и двумя отделениями туалетный столик стеллаж с книгами я увидела слева от себя проем завешенный плотными шторами а там что уборная потом посмотришь нетерпеливо мотнул хвостом сережа мы о главном не договорили поняла что ты за этот год сделать должна постараться тебя не прибить подойдя ко входу в уборную я раздвинула занавески «Женить лорда Долтона на себе!» — рявкнул рыжий. «А оно мне надо?» — хмыкнула я. «Ладно, после обсудим Мэнкун и без того надутый нахмурился, усы встопорщил и шерсть на загривке поднял. «Я к тебе попозже пришлю служанку, размеры снимет». «С чего?» Не поняла я, разглядывая санузел, «со всего!» «Ты же в одном платьице в дом лорда влезла!» «Заметь, не по своей воле, — напомнила я». «Зануда!» — зашипел кот. «Одно и то же, как залатила. «Ну, осваивайся!» «И, разумеется, этот разговор строго между нами!» Сережа величественно повернулся ко мне упитанным рыжим задом и гордо удалился, подняв хвост.